«Глава десятая. А с каких это пор проникновение в дом карается проникновением в тебя?» Спросила я с издевкой. Мрови главы тайной канцелярии удивленно поднялись. Я и не собираюсь проникать в вас. У меня на вас другие планы. Послышится шепот возле моего уха. «Ну что, чистосердечное будет?» «Хорошо, я просто так не сдамся. Ну что ж, раз ситуация патывает, то почему бы и не попробовать?» «Будет». Сладко закусила я губу, глядя на него томным взглядом. «Вы меня интригуете. Может, вы арестуете меня на ночь?» «Удивлен». Шепотом заметил голова тайной канцелярии, улыбнувшись. «Нет, но ну я была бы не против». Потом бы вспоминала это приключение, таинственно улыбаясь своему отражению в зеркале, закусывая губы и поправляя волосы. «Значит, вы предлагаете мне взятку?» Послушался шепот возле самых моих губ. «Ну...» «Если можно это так назвать?» Сладко прошептала я в ответ, бросая на него томные взгляды. Моя улыбка померкла, как только я услышала смех. Впервые я видела, как он смеется. Черт, он смеялся, как дьявол. Увы, я на работе. Послышался притворно расстроенный голос. «Приятно, когда тебя называют работой!» Засопила я, отчаянно соображая. «Деньги!» «Тише, тише! Вы сейчас наговорите себе на срок!» На меня смотрели странным взглядом. Так, проникновение в чужой дом, попытка дать взятку, порча чужого имущества, причинение вреда здоровью. Видишь, сплюшка. Сколько статей я назвал. «Не называйте меня сплюшкой!» Прошипела я, чувствуя, как комок отчаяния подкатывает горлу. Обиженная женская гордость требовала его смерти. Немедленной и очень мучительной. «Хорошо, сплюха!» Рассмеялись, глядя на меня.